Глава 4. Хёнган встречает Ондаля. Место проведения совета пяти кланов, который до этого всегда проводился во дворце Анхак, было решено перенести к водопаду Чендэ у горы Чуджак. Это был высокий, мощный водопад, от шума которого закладывало уши. Войны из королевской гвардии и нанятые рабочие несколько дней трудились, не покладая рук. чтобы расчистить широкое каменное плато и возвести на нём три шатра, способных свободно вместить 50 человек. После этого простым людям запретили приближаться к подножию горы Чуджак. Шпионы из каждого клана в спешке бегали по плато, зарисовывая на карте все окрестные маршруты на случай возникновения экстренной ситуации. Личным войскам каждого клана строго были запрещены любые передвижения. Все воины должны были ожидать окончания совета в своих лагерях, разбитых вокруг горы Тесан. Самое многочисленное войско среди всех пяти кланов привёл к столице клан Сано. Его основные силы состояли из кавалерии и двух пехотных полков, а также вспомогательных войск. По количеству солдат армия Сано уступала только королевской гвардии, охранявшей крепость Пиньян. Конница Сано делилась на 10 отрядов, в каждом из которых было около сотни воинов, и в общей сложности войско насчитывало около 1000 всадников и 2000 пехотинцев. Кланы не собирались вступать в битву, но рассчитывали на то, что демонстрация военной мощи позволит им диктовать на совете свои условия. На утро перед проведением совета пяти кланов в окрестностях горы Джуджак стал собираться любопытный народ. Не каждый день можно было увидеть подобную картину. Солдаты, нагруженные свёртками и котомками, одной длинной колонной шли в гору. В Хёнган тоже было интересно понаблюдать за тем, как идёт подготовка к совету. Переодевшись в мужское платье, принцесса в сопровождении Сэдбёль и Им Чун Су смешалась с толпой любопытствующих. Дорога, ведущая к украшенной разноцветными знамёнами вершине, оказалась до отказа забита людьми, Каждому было интересно посмотреть на совет пяти кланов, впервые в истории проводимый за пределами дворца. Все подходы к горе были заблокированы личной гвардией короля, а в окрестностях происходило настоящее столпотворение. Пхёнган и её спутники пытались протиснуться сквозь толпу, но потерпели неудачу. Сэтбиоли и им Имчонсу защищали принцессу спереди и сзади, боясь, как бы она не поранилась, но это давалось им нелегко. Сама Пёнган тоже уже начинала чувствовать усталость. Но тут она услышала его. Вместе с чем-то громким смехом, в уши принцессы вдруг достиг звук давно знакомого имени. Она прислушалась. "Эй, Бестолочь, а ну снимай. Думаешь, без этого тебя перестанут кликать Андалем дураком?" "Андаль дурак?" Разве не это имя принцесса слышала с самого детства? Принган принялась пробираться сквозь толпу в поисках говорившего. Им Чонсу прокладывал госпоже путь своими широкими плечами, поэтому она без помех добралась до цели. Башмаки на ногах носить надо, а не на поясе снимай, кому говорят. Боишься, если снимешь, тебя перестанут дураком называть. Вы посмотрите, как упрямится паршивец, говорю тебе. А ну дай сюда. Приблизившись, принцесса увидела, как несколько детин окружили одного юношу. и пытаются отнять башмаки, висящие у него на поясе. Парень двумя руками крепко вцепился в свои башмаки и не давался обидчикам. Верзилы окружили его со всех сторон, схватили за руки и попытались рожать пальцы, но тот даже не шелохнулся. «Вот ведь гаденыш! Ты смотри мне! Знаешь, кому ты попался? Да я в прошлом году быка своими руками завалил!» Огромный детина плюнул себе на ладони и снова схватил юношу за руки. Его лицо покраснело, а с алба крупными каплями падал пот. Но парень так и не сдвинулся с места. Остальные задиры не выдержали и подскочив попытались сбить его с ног. Паршивец, прирос он к земле, что ли? Дураки обычно всегда сильные. Ха-ха, дядь, ты ж говорил, что быка завалил. Значит, ты тоже дурак. Сихихикал парень. По его довольному и расслабленному лицу нельзя было сказать, что он сражается против четверых здоровых детин. Что ты сказал, поганец? Как бы они ни старались, он не сдвинулся с места ни на шажок. Люди, которые наблюдали за этой картиной, смеялись, говоря, что у дурака только силы и есть. Даже Им Чунсу был удивлён. Один из задир, наклонившись, Попытался поднуть парень головой в ногу, чтобы тот упал, но он лишь слегка пошатнулся и пожаловался: "Эй, ну куда ты? Щекотно же". Юноша распрямился, и детины, которые хватались за его ноги, отлетели в разные стороны. Толпа, наблюдавшая за интересным зрелищем, становилась всё больше. Заслышав, что где-то происходит драка, люди стали собираться вокруг и голдеть. Стоявшая рядом с принцессой старуха которая до этого с улыбкой смотрела на происходящее, вдруг насупилась и закричала: "Что вы пристали к мальчишке? Что он вам сделал? Никто не может победить ондаль силой. Да вы хотя бы знаете, почему он носит башмаки на поясе, а не на ногах?" "Значит, это и есть тот самый ондаль", подумала принцесса. Заметив, что люди отвлеклись, ондаль потихоньку вывернулся из рук обидчиков. Заинтригованный им Чун Су спросил у старухи. «И почему же он не носит обувь на ногах?» «Потому что он любящий сын. Его мать слепая. Она истыкала себе все руки и глой покашила ему эти башмаки. Как же он запачкает такую ценность в грязи?» «Вот оно что!» «А я и не знал. Он только притворяется, что надевает их, когда заходит в дом». Им Чон Су заметил интерес на лице принцессы и продолжил расспросы. «А откуда вы так много знаете о бандале-дураке?» «Кто же не знает он, Даля? И никакой-то он не дурак. Он просто заботливый сын. Второго такого на всем свете не сыскать. Это люди ничего знать не знают, а языком мелют. Тоже мне нашли дурака». Небрежно брошенные старухой слова проникли глубоко в сердце принцессы. Она почувствовала симпатию к дураку Ондалю. Ее ведь и саму с детства называли принцессой Плаксой. Пьенган прошептала на ухо Им Чон Су. «Генерал Им». «Да, ваше высочество». «Проследите за этим человеком, которого зовут Ондалем. Я бы хотела, чтобы вы узнали, где и как он живет». Заметив растерянность Им Чон Су, стоявшая рядом с Эдбель вмешалась. «Ой, он уходит, вон он! Скорее идите за ним, иначе упустите!» «Но, ваше высочество, а вдруг с вами случится беда, если я отлучусь?» Принцесса жестом остановила дальнейшие возражения генерала. «Что может со мной случиться среди белого дня?» «Я сумею сама себя защитить, генерал! Не беспокойтесь и идите!» Им Чон Су, подгоняемый Сэтбёль, растворился в толпе следом за Андалем. Совет пяти кланов это главное политическое собрание Когурё, в котором помимо короля и глав пяти кланов, имеют право принимать участие придворные министры высших рангов, градоначальники крупнейших городов-крепостей и представители знатных семей из всех провинций. Все основные решения, связанные с управлением страной, принимаются на этом собрании. Если после долгих обсуждений совет не приходит к согласию, Предмет спора решается голосованием короля и глав пяти кланов. Только трое из них, главы могущественных кланов Соно, Геру и Чунно, носят почетный титул Гачуга. На каждом из последних советов королю приходилось испевать горькую чашу разочарования при принятии важных решений, потому что Гован Пё из Геру, Хэджи Волис Соно и Джин Пиль из Кванно всегда действовали заодно наперекор правителю. Род Са, представляющий Сунно, последний из пяти кланов, прекратил своё существование и клан не принимал участия в совете. В шатре, в котором проходило заседание совета, шёл настоящий психологический поединок. Искры от напряжения летели во все стороны. По всей стране люди возмущены позором, который его величество навлек на нас своими решениями, касаемо внешней политики. Даже войска в провинции бунтуют. Это уже переходит все границы. Необходимо срочно отозвать посла с зданью в Цинь. Чиновники, словно сговорившись, единодушно порицали действия короля. Лицо правителя мрачнело с каждой минутой. Но тут, наконец, поднялся Йон Чун Ги, И стукнув кулаком по столу, привлёк к себе всёобщее внимание. Господа, хватит причитаний. Ваше поведение достойно только сожаления. Ваш покорный слуга напротив посоветовал его величеству принять титул от империи Цынь, и был очень рад услышать, что к моему совету прислушались. Услышав противоположное мнение, чиновники Рьяна накинулись на Ён Чунги, словно того и ждали. Что за глупости вы говорите, Гачуга? Вы что, всё это время сидели, заткнув уши на своём севере, а думайтесь? Ох, что же это такое? Если что, но в чьих руках находится наша армия, придерживаются подобного мнения, недолго же нашей стране до окончательного краха. Ён Чонге выслушал нападки окружающих, не моргнув глазом. Немного погодя, он снова взмахнул рукой, призывая всех ко вниманию. Господа, я совсем не намерен идти против общего мнения, но прошу вас, успокойтесь и выслушайте меня. Гачуга клана Чунно был не зря прозван великим северным мечом. Он обладал огромной военной мощью и влиянием, поэтому мало кто осмелился бы открыто возражать ему. Возмущённый ропот понемногу стих. Кто-то из чиновников предложил выслушать, что он скажет, и в шатрево царилась тишина. Юн Чунги медленно пригладил свою бороду и открыл рот. От Гачуги исходила атмосфера героя, не раз выходившего победителем в жестоких войнах, и люди сосредоточенно внимали его словам. «Если все уважаемые присутствующие проголосуют против уплаты дани, я лично возглавлю войска на севере и не остановлюсь», Пока наши воины не зальют кровью земли Цынь. Чиновники совета, услышав неожиданное заявление Гачуги, отарапели и потеряли дар речи, и только Джинпиль из кванной хидна осведомился. Бачуга, ваши слова искренни. Ион Чанги холодно посмотрел ему в глаза и решительно ответил: Вы думаете, я стал бы шутить, когда на кону драгоценные жизни моих солдат? «Если уж начинать войну, выгоднее будет напасть первыми!» Толпа загудела. Никто не мог понять, почему Йон Чун Ги завел разговор о нападении. Только Джин Пиль догадался о скрытых намерениях Гачу Ги, и на его лице появилась насмешливая улыбка. «Но, Гачуга, вы сами убеждали нас, что время для войны на Севере еще не настало. Я не беру своих слов назад». Если мои войска полягут на землях Северной Джо и Цынь, если варвары победят и захватят наши границы с севера, а на юге Пэкче и Села ударят в спину, я не беру за это ответственность. Атмосфера в помещении в мгновение ока заледенела. Отовсюду послышались гневные выкрики. Замолчите! Как вы смеете так говорить? Даже северный меч уже слишком стар. Молча наблюдавший за происходящим Го Ван Пё, откашлялся и поднялся со своего места. Все взгляды устремились к нему. «Согласно законам нашей страны, если полководец терпит поражение в войне, его голова летит с плеч. А тут сам король склоняет голову перед врагами. Мало того, что его величество отправил им дань, он еще и принял титул от неприятеля». Король должен встать на колени и молить о прощении у предков. Разве не так?» Люди закивали. Следом за Го-Ван-Пе взял слово Хэт-Живоль. «Его Величество прекрасно знал, что все подданы против этого позорного поступка, но все равно поверг нас в бесчестье. Если так пойдет, не быть, Когорё, более великой державой. Когда это мы трепетали перед врагом?» Разве подобает нам престыжено склонять голову и нести дань этим варварам? Хоть же Воль обвёл толпу торжествующим взглядом. Но тут вдруг раздался весёлый смех. Это был ён Чонги. Ха-ха-ха! Разве вы забыли? Ещё во времена правления предыдущего короля мы уже отправляли дань в соседние страны для налаживания дружественных связей. Почему же вы не возражали тогда? Так же яростно. Хаджеволь глазом не повел в ответ на колкость противника. Дружественные связи не имеют ничего общего с нынешним позором. После последних поражений Кагирё выглядит как тигр, потерявший зубы в глазах всего света. Если оставить все как есть, наша страна окончательно падет. Нагнетание ситуации сеет семена страха и ужаса в сердцах людей. Даже если человек выглядит невозмутимым, Когда он слышит о неминуемой гибели, его способность здраво мыслить меркнет перед лицом опасности. Хэджи Воль мастерски использовал запугивание для того, чтобы направить течение беседы в выгодное для себя русло. Однако Йон Чонги насквозь видел коварный замысел Хэджи Воля, который бесконечными подстрекательствами пытался заставить совет ополчиться против короля. Хитро улыбнувшись, Йон Чонги продолжил спор. Но я ведь уже предложил напасть на врага. Другого выхода нет. Остаётся только война. Разве не так? Послушайте, причина этого хаоса кроется в эгоизме и некомпетентности его величества. Я считаю, что в таком случае совет должен вмешаться и взять управление страной в свои руки. Вот оно что. Значит, ваша цель прибрать к рукам власть в стране. Бачуга «Вы желаете заполучить трон Его Величества или хотите воспользоваться преданностью народа и землями наших предков для собственной выгоды?» Отовсюду послышались возмущенные возгласы и перешептывания. «Какая дерзость! Как можно говорить такие глупости? А ну, ведите себя тише!» Возбуждение среди чиновников и знати нарастало, но Йон Чун Ги оставался невозмутимым. Именно этой ситуацией он и добивался. Хадживоль не мог найти достойного аргумента, чтобы парировать сопернику. Воспользовавшись паузой, тот загнал Хадживоля в угол. "А вы что? Забыли заветы покойных королей? Государственной политикой должны заниматься придворные министры, а на кланы возложен священный долг достойно править своими землями". содержать войска и служить опорой его величеству и всему народу Кагурё. Если бы кланы всегда так беспорядочно вмешивались в политику, нашей великой стране давно бы уже пришел конец. Хэджи Воль, который прекрасно понимал, что Йон Чанги никогда не ввязывается в споры, если не чает выйти из них победителем, отступил и закинул следующую удочку. «Качуга, вы не принимали участие в праздновании Тонмен уже многие годы. Есть ли у вас особая причина, почему вы нынче прибыли в столицу и бросаетесь на образуру? Ён Чонги распознал насмешку в голосе соперника, но улыбка не исчезла с его лица. Если на севере начнётся война, на передовой окажется клан Чонно. Поэтому я лично послал прошение его величеству с просьбой потянуть время. Я был крайне обеспокоен, что могло произойти непоправимое, если бы его величество отказался от предложенного титула из пустой гордости. К счастью, его величество снес это оскорбление ради страны и ее подданных. Не нужно говорить о том, чего не знаете. Эх вы!» Хэ Джи Воль и Го Ван Пё озлобленно уставились на Йон Чун Ги, прекрасно понимая, что он насмехается над ними. Войско Чонно ни разу не терпело поражения ни в одной войне. Вы всегда выходили в бой в полной готовности сражаться. Северная Цы заключила союз с тюрками и, отбив нападение северной Джоу и тунгусов, поддалась на провокации предателей и казнила короля Нарына и его главного генерала. Ён Чонги подмигнул Воль Гвану, и тот передал господину свиток. Бачуга демонстративно развернул его так, чтобы всем было видно содержание. Этот документ, содержащий приказ императора Уди из Северной Джоу. В нём говорится, что если Когурё отправит дань, то все основные силы будут брошены на уничтожение Северной Цы. Думаю, это означает, что они не считают нас за противника. В толпе снова начались перешёптывания. Позиция Ён Чунги понемногу начала находить отклик среди присутствующих. Пока внимание Северной Джоу будет направлено на Северную Ци, мы сможем подготовить свои войска и укрепить крепости. План Хадживо Лейго Ванпё состоял в том, чтобы прибрать к своим рукам больше власти, используя уплату королем Дании и принятие титула в качестве повода для давления. Однако из-за вмешательства Йон Чун Ги их замысел лопнул, как мыльный пузырь. Являлся ли военный приказ императора Уди подделкой или нет, уже не имело значения. Большинство присутствующих перешло на сторону Йон Чун Ги. «Ну что, уважаемые господа, как вы считаете, желаете ли вы, чтобы жало Северный Джоу было направлено на Кагурё в первую очередь?» — нанес Йон Чун Ги решающий удар и обвел толпу суровым взглядом. Люди, которые только недавно обсуждали Йон Чун Ги, прятали глаза, избегая его взора. Некоторые кивали, сами того не замечая. Го Ван Пё вежливо осведомился. «Позвольте мне задать последний вопрос. Значит, уплата Дани была произведена по просьбе уважаемого Гачуги, а не по решению его величества? Именно так. Если мое суждение кажется неверным, я приму наказание по всей строгости военных заповедей». Го Ван Пё повернулся к королю. «Ваше величество, это правда?» Король смерил его суровым взглядом и ледяным голосом ответил: "Разве ты не слышал, что сказал Гачуга?" Го Ванпё обвёл глазами шушукающуюся толпу и гневно дрожа приблизился к Ён Чонги. "Я и понятия не имел, что клан Чонно так глубоко замешан в этом." Ён Чонги наклонился к уху Го Ванпё и прошептал: "Если вы будете так вести себя уже сейчас, Пропадет все, чего вы достигли до сих пор. Не боитесь, Гачуга? Кагуре для северной Джоу, как бельмо на глазу. Это правда. Но, коли вы не верите мне, можете лично отправиться к северным границам, чтобы доказать мою неправоту». Го Ван Пе захлопал в ладоши и залился громким хохотом, словно сумасшедший. «Вот уж верно говорят, что медведя нельзя обвинить в глупости. За те годы, что зверь провел у себя в берлоге, я совсем расслабился». «Мой промах!» Йон <смех> Чун Ги некоторое время спокойно смотрел на тыкающего в него пальцем возбужденного Го Ван Пё, а затем повернулся к королю. «Ваше Величество, согласно военному закону, военачальникам не дозволено вступать в личную переписку с представителями кланов и сговариваться между собой. Кроме того...» Войска не имеют права передвигаться по стране без письменного разрешения главного военно-командующего, коим является глава клана Чон Но. Тем не менее, солдаты покинули места своей службы, ослушавшись моего приказа. Прошу вас вынести им строгое наказание». Ситуация повернулась так, что те, кто за шерстью шел, воротилися пострижены. Своим обращением к королю Юн Чунги лишил соперников их главного оружия. Их намерение надавить на правителя своей военной мощью превратилось из хитрой уловки в ловушку для простачков. Будучи известным знатоком военных заповедей, Йон Чунги в мгновение ока превратил оружие Го Ван Пё в пыль. Смекнув, что расстановка сил полностью поменялась, Хэджи Воль незаметно подал сигнал Тедеро. Король уже перестал быть главной мишенью Совета — И тратить силы на споры, от которых не будет никакой выгоды, Гачуга клана Сано не желал. Тэдоро Ким Хёнчжи, также являющийся распорядителем совета, повернулся к королю и согнулся в почтчительном поклоне. Ваше величество, проведение учений среди воинов входит в полномочия военачальников отдельных кланов. Это выступление войск было задумано именно как тренировка для них на случай длительных походов. Воины клана Сано прибыли в столицу только в качестве дорожной охраны для наших представителей на совете. Поэтому я считаю, что здесь нельзя говорить о нарушении воинских законов. Это была очень нелепая и печальная отговорка. Ни один разбойник на землях Кагурё не осмелился бы напасть на повозки, над которыми развевается знамя клана Сано. И тем более невозможно было оправдать присутствие перед столицей пятитысячного войска всего лишь охраной членов клана. «Гачуга, при всем уважении, но если вы привели с собой армию в качестве охраны, почему она направлялась в сторону дворца Анхак?» — осведомился Йон Чунги. Хэджи-Оль демонстративно отвернулся в другую сторону, избегая его взгляда. Критический момент на Совете Пяти Кланов был пройден. Тедеро Ким Кёнджи, который славился умением находить общий язык со всеми, выступил вперед, чтобы сгладить сложившуюся неловкую ситуацию. С широкой улыбкой на лице он осторожно приблизился к Ён Чунги. Внешне невозмутимый, но потративший за это время немало нервов Гачуга, тоже немного расслабился. Главная его цель — сломить дух Хэджи Воли и Гу Ван Пё — достигнута, а в других вещах он готов был пойти на некоторые уступки. «Господин». «Раны имеют свойство открываться заново, если их чесать. Может, вы закроете глаза на этот раз?» «На мой взгляд, проблемы с южными границами сейчас более важны», обратился Ким Кхён Чжи к Ён Чун Ги. Тедеро был мастером искусно сглаживать острые ситуации. Он приобрел этот навык за многие годы участия в политических играх. Когда он применял свои навыки для примирения противников, обычно кто-то из них, если не соглашался с его уговорами, но хотя бы давал молчаливое согласие на переговоры. Ким Хён-джи прекрасно знал, когда приходило его время вмешиваться в происходящее. Несмотря на то, что союз между Пэкче и Силлой расторгнут, пока мы беспокоимся только о северных границах, они поочерёдно пытаются захватить бассейн реки Хан. Особенно, если учесть наши отношения с Силлой, сейчас явно пришло время проучить их. и показать остальным врагам пример того, как Когурё расправляется с неприятелем. Совет уже давно забыл, что ещё недавно целью собрания было порицание действий короля Пхёнвона. Теперь все с сожалением перенаправили внимание на южный конфликт. Так как на обсуждение были вынесены отношения с другими странами, на этот раз слово взял Тэдэса. Села и Пекче, народы, с которыми нас связывает одна кровь, Нужно до последнего избегать раз при мнеду своими людьми. Я предлагаю отправить в Силлу посланника с предложением дружбы. Если Цынь или Северное Джоу нападут на наши земли, разве следующими на их пути не окажутся Пэкче из села Дженпель из клана Квано, ответственного за южные границы, раздражённого вразил? Сколько раз мы уже посылали в Силлу предложения о дружбе? Разве с этими варварами можно договориться? Но если ничего не предпринимать, пострадает только наш народ. Как всегда это бывает, каждый старался заявить о своём несогласии просто для того, чтобы высказаться, и пространным речам любителей поговорить не было конца. Каждый клан, в зависимости от расположения своих владений, вёл торговлю либо с Селой и Пекчэ, либо с Цынь и Северной Джо, либо с Японией. Поэтому их мнения об отношениях с этими странами кардинально различались. Они уже и думать забыли о том, что совет собирался для того, чтобы заставить короля передать управление страной кланам. Никто больше не питал подобных надежд. Народу не хватает еды, чтобы питаться три раза в день, а вы только и думаете о том, чтобы разжечь войну, упрекнул чиновников король, который, даже преодолев недавний кризис, всё равно не собирался открывать свои истинные намерения участникам совета. Он смирился с тем, что не может повлиять на решение, к которому придёт собрание. и поэтому решил вообще не вникать в то, о чем они говорят. Чем короче бессмысленные разговоры, тем лучше. Пхёнвон думал лишь о том, чтобы эта встреча скорее подошла к концу, но скучное собрание и не собиралось заканчиваться. Клан Кванно не единожды просил прислать подкрепление на юг, но военное руководство каждый раз нам отказывало, ссылаясь на то, что ни к чему слишком сильно вооружать провинциальные армии. И вот результат. Ваше величество, прошу, рассмотрите эту проблему. Король Пёнвон равнодушно уставился на Джинпи и Сквоно. В его глазах была только отстранённая пустота. Он и подумать не мог, что его тесть, отец Джинби, при первом же удобном случае объединит силы с Го Вантё и его прихвостнями и будет вместе с ними требовать от короля уступить право решений совету. Он тяжело вздохнул про себя. Нужно было предвидеть, что такое может произойти. Король осознал, что если бы не появление Йон Чанги, он оказался бы в безвыходной ситуации, и по его спине пробежала дрожь. Перед лицом власти верить нельзя никому. Пхён Вон снова мысленно испустил тяжелый вздох. До этих пор правитель избегал открытых столкновений со знатью и имел с ней неплохие отношения. Особой причины этому не было. Просто он всегда внимательно слушал собеседника, смотря ему в глаза, хотя сам в этот момент думал совершенно о другом. Особенно хороший эффект получался, если время от времени одобрительно кивать. Вот сейчас он просто кивнул с непроницаемым видом в ответ на просьбу Джинпиля. Октябрьский тэнмен благополучно подошел к концу, и вместе с ним, благодаря активному вмешательству Йон Чунги, разрешилась сложная для короля ситуация. Войска каждого клана вернулись в родные места. Следом на столицу надвинулась холодная зима, в течение которой в жизни принцессы произошли значительные изменения. Король Пёнвон решил ввести во дворец ещё одну королеву, и с началом процесса выбора положение Джинби сильно поколебалось. К тому же, после того, как Воль Гван официально стал наставником принца и принцессы, отношение людей к залу магнолий очень изменилось. Наступил Новый год. В январе проводился день памяти покойной королевы. Король пригласил трёх людей в молельню, в которой хранилась поминальная дощечка с именем королевы, чтобы зажечь благовоние и воздать ей честь традиционными поклонами. В поминальной церемонии, естественно, принимали участие принцесса и наследный принц. Но присутствие Вольгвана было неожиданным для многих. В молельню имели право входить только члены королевской семьи и их близкие родственники. Для непосвящённых это могло означать лишь одно. Король считает наставника Вольгвана членом своей семьи. Король Пюнвон приблизился к алтарю с поминальной дощечкой, зажёг палочку с благовонием и, отступив, медленно поклонился. Следом подошли принцесса с принцем и повторили действия отца. Пхюнган закрыла глаза и воскресила в памяти воспоминания о матери. Сожаления и раскаяния словно в вихрь взметнулись в ее груди. «Ваше Величество, ваша непочтительная дочь пришла поприветствовать вас. Годы летят, но мое сердце все больше тоскует по вам, а пустое место, которое вы оставили после себя во дворце, не исчезает. Матушка, я знаю, вы наблюдаете за нами. Будьте покойны». Те мечты, которые вам не удалось осуществить. Клянусь, я сделаю всё, чтобы воплотить их в жизнь. Из огромных глаз принцессы покатились слёзы. Король Пхёнвон заботливо поднял её с колен и сделал знак Вольгвану. Генерал, хотя и вошёл вместе со всеми в молельню, скромно стоял поодаль от королевской семьи, считая, что недостоин находиться в этом святом месте. Король благосклонно улыбнулся ему и сказал: Теперь вы тоже часть нашей семьи, генерал. Поэтому вам следует подойти и зажечь благовоние. Веки Вольгвана, которые не моргнув глазом отражали атаки тысяч врагов, дрогнули, когда он услышал ободряющие слова короля. На подкашивающихся ногах он медленно приблизился к алтарю, зажёг палочку с ароматом и опустился на пол. Его сердце бешено колотилось, а голова шла кругом. Тихо и торжественно он распростёрся по полу в глубоком поклоне, словно перед ним во всём величии стояла любимая, печальная любовь, которую он сам же и отослал на смерть. Вот что значило для него покойная королева. Поднявшись и отступив на шаг, Вольгван посмотрел на принца и принцессу. Отныне каждый его вздох посвящён им. Взгляд генерала посуровил. Командир столичной стражи Гогон вместе со своими воинами стоял на посту перед храмом, находившимся за стенами крепости Пхеньян. Генерал Либасон лично охранял королевскую семью во время посещения храма, а Гогону доверил наружное наблюдение. В народе уже разошлись слухи о том, что за появлением на Совете Йон-Чун-Ги в пух и прах разбившего заговор кланов против короля и отправившего домой их войска стояла принцесса Пхенган. Гогон внимательно прислушивался к разговорам, которые ходили среди солдат. Похвалы, росточаемые воинами в адрес принцессы за её исключительные способности, почему-то заставляли его сердце биться чаще. Он хотел своими глазами увидеть её настоящее лицо. Хёнган тоже многое знала о Гогоне. От Цэтбёля она слышала, что Гогон, имеющий в подчинении целую тысячу лучших воинов Санинов, Является предметом воздыхания доброй половины девушек в городе, которые проводят дни напролёт в мечтах о сладком будущем с ним. Несколько раз принцесса даже видела его во дворце, когда Го-Гон посещал общие собрания. Однако до сих пор у них не было возможности побеседовать друг с другом. Принцесса и сын Го-Ван-Пё пока являлись друг для друга полными незнакомцами. Атмосфера у храма была строгой и величественной. Дворцовая гвардия с суровым видом стояла у ворот, охраняя покой королевской семьи во время поминальной церемонии. Небо в этот день было ярко-синим, дул лёгкий ветерок. Гугун зорко следил за подчинёнными, чтобы обеспечить безукоризненную защиту, но его взгляд то и дело устремлялся ко входу в храм. Внезапно в отряде генерала Ли началось какое-то движение, и вскоре после этого в дверях показалось Пхёнган. С сильным трепетом в душе Гогон предвкушал, что наконец встретится с принцессой лицом к лицу. Она легко кивнула ему и почти прошла мимо, но молодой человек широким шагом приблизился к ней и почтительно склонил голову. Вашего высочества, приветствую вас. Я генерал Гогон из клана Геру. Для меня было честью наблюдать за вами издалека всё это время. Благодарю, коротко ответила принцесса, обращаясь к нему так же, как и к другим воинам. На лице Гугона появилась приятная улыбка. Её величество покоится с миром, зная, что ваш высочество и наследный принц находятся в здравии и благополучии. В Хёнган вежливо кивнула ему и последовала дальше. Но тут Гугон, незаметно шевеля губами, шепнул почти ей на ухо: "Ваше высочество, обратите внимание на своё окружение. Кто-то может желать вам зла". Принцесса Риас остановилась и, повернувшись, посмотрела прямо в лицо Гугону. Ей стало интересно, что задумал этот молодой человек. Будучи сыном Гуван Пё, он точно принадлежал к стану её врагов. Вы говорите это потому, что хотите помочь мне? Могу я узнать причину? Сердце Гугона подпрыгнуло от волнения, а к щекам подступил жар. Принцесса, облачённая в траурные одежды, выглядела взрослой и полной достоинства. Ни у кого язык не повернулся бы назвать её ребёнком сейчас. Её лицо с выражением затаённой грусти было таким прекрасным, что сердце воина замерло. Прошу прощения, Ваше высочество. Это вырвалось не намеренно. Хорошо. Буду считать, что вы просто были добры ко мне. Ну что ж, Гугон не мог отвести взгляда от удаляющейся принцессы. Хотя черты лица Пхёнган всё ещё оставались немного детскими, её грациозная фигура уже явно принадлежала взрослой женщине. Гугон мысленно попытался убедить себя в том, что испытываемые им в данный момент чувства не более чем жалость к юной принцессе, рано потерявшей мать. Но на самом деле эти эмоции привели его в крайнее замешательство. А ещё большее замешательство Гугона привёл пронзительный взгляд человека, который шёл следом за принцессой. Случайно встретившись с ним глазами на мгновение, молодой человек сразу понял, что перед ним непростая личность. Мужчина, охраняющий Пхёнган, одарил его жёстким взглядом, и Гугон сразу почувствовал исходящую от него мощную волну энергии. У него даже мурашки по спине пробежали. Он впервые встретил человека, который обладал такой аурой. что заставил его нервничать за одну долю секунды. Гогон повернулся к своему помощнику и спросил: "Этот человек, кто он?" "Вы должно быть слышали о нём, господин. Это генерал Воль Гван. Недавно он был назначен наставником их высочеств, принца и принцессы". "Я догадывался". "Да уж. Он действительно способен устрашить врага одним лишь взглядом". Интуитивно Гогон почувствовал, что его встреча с генералом этим не закончится. Вольгван казался ему огромной преградой, которая возвышается между ним самим и принцессой. Пхёнган вызвалась лично украсить покои, в которых должна была поселиться новая королева Ёнби. Одна из девушек, которые были изображены на портретах, привезённых с собой Ёнчонги. Принцесса отправила госпожу Кансону убедиться, что все приготовления будут сделаны идеально. Особое внимание Пхёнган уделила спальне будущей королевы. Она отправила человека в родительский дом девушки, чтобы он срисовал внутреннее убранство её старой комнаты, а затем воссоздала во дворце то же самое. Книги и принадлежности для письма, миниатюрные шкатулки для драгоценностей и полки для них, вышитые подушки и бельё, даже картины, висящие на стенах. Принцесса нашла похожие предметы и украсила ими покоя. Выражение лица Йон-Би Прибывший в дворец после дальней дороги было напряжённым. Будущая жизнь пугала новую королеву, но войдя вместе с принцессой в свои покои, она не смогла сдержать восхищённого возгласа. Ваше высочество, я словно снова у себя дома. Вся мебель и мельчайшие детали повторяли её комнату в родительском доме. Более того, Пройдя немного дальше, Юн Би заметила склонившуюся в почтительном поклоне девчушку. «Это оказалась Суна, девочка, которая прибирала ее покои дома на севере». «Я приехала давно и ждала вас здесь», — промолвила она. «Суна, как ты здесь оказалась?» Госпожа Кансон вышла из-за спины Юн Би и ответила вместо девочки. «Ваше Величество». Мы искали служанку, которая смогла бы лучше всего позаботиться о вас, и послали гонца с просьбой вашим родителям. Ёнби задумалась. Суна мало знала о севере. Она всегда была безукоризненно вежлива, но иногда забывалась и начинала болтать, что мечтает о роскошной жизни в качестве придворной служанки. Суна была бойкой и сметливой девчушкой, поэтому Ёнби любила её. Но теперь в её душу закрались сомнения, что девочку изначально прислали в их дом из дворца. Новая королева снова подивилась способностям юной принцессы не упускать из внимания ни единой детали. Она вспомнила слова главы клана Чунно, Ён Чунги, который вызвал её за день до отъезда, чтобы дать строгий наказ. "Надеюсь, ты приложишь все усилия для процветания нашей страны и королевского рода. Сильно не беспокойся". Её высочество поможет тебе, когда ты прибудешь во дворец. Отец Ёнби, Ён Хамун, принадлежал к клану Чонно и был одним из самых преданных людей Гачюги. Разница в возрасте у королевы и принцессы составляла всего 5 лет, и они приходились друг другу дальними родственницами. Ёнби вдруг чётко осознала, что находится не у себя на севере, во владениях клана Чонно, а во дворце Анхак. Она словно прочувствовала всем телом груз, давивший на её плечи. При чувстве того, что жизнь отныне станет очень непростой, закралось в её сердце. "Ваше высочество, что я должна делать теперь?" спросила Ёнби у принцессы. "Для начала вы должны удобно устроиться в дворце, ваше величество. Со временем я скажу вам, как действовать дальше. Сана, принеси к её величеству попить." Неважно, была ли она на самом деле засланной из дворца. На данный момент Сана для Юнби казалась единственным родным и приветливым лицом. Её взгляд постоянно ненароком искал девочку. Она остро ощутила, что сейчас помочь ей могут только эта маленькая служанка принцессы и госпожа Кансон. Незаметно для себя, она повернулась в сторону принцессы и её кормилицы, и склонила голову. Я усердно учила правила поведения, подобающие члену королевской семьи, но мне еще многого не хватает. Ваше Высочество, прошу вас, направьте меня своей мудрой рукой». Йон-би была теперь супругой короля и по положению не уступала принцессе. Но величественная атмосфера дворца и размеренные движения его обитателей пугали ее. и ей было сложно понять, как вести себя с теми или иными людьми. Принцесса взяла Юнби под руку и, проводив до кресла, осторожно усадила ее. «Ваше Величество, теперь мы с вами одна семья. Я буду часто вас навещать». Сона внесла в комнату небольшой обеденный столик. Посуда, которая стояла на нем, была точно такой же, как в родном доме молодой королевы. Юнби поднесла к губам чашечку чая с имбирем, В ее глазах промелькнуло удивление, а вместе с ним тоска по родине. «Как аромат этого чая может быть точно таким же, каким она его помнит?» Принцесса посмотрела на растерянную Йон-би и весело рассмеялась. Сделав глоток имбирного чая, она объяснила. «Ваше Величество, аромат и вкус имбирного чая сложно воспроизвести точь-в-точь, -точь, поэтому мы просто попросили прислать его с севера». Слова Пхёнган звучали так, словно это обычное дело, но ведь от северной провинции до столицы нужно преодолеть больше 1000 ли. Ён Бе снова подумала, как отличаются люди во дворце от всех тех, с кем ей приходилось иметь дело раньше. Для королевской семьи нет ничего особенного в том, чтобы привезти любимый чай издалека или заказать посуду и мебель, полностью повторяющие привычные формы. Йон-Би посмотрела в окно на свисающие с высокой крыши колокольчики, покачивающиеся на ветру. И ей подумалось, что ее положение в данный момент очень напоминает их. С началом весны среди народа усилилась тревога из-за продолжающейся засухи. Земля потрескалась от сухости. Люди стали чаще умирать от голода. Король Пьён-Вон приостановил восстановление крепостных стен. и направил все силы на поиски мест, в которых можно добывать воду. Правитель лично отправился туда, где проводились поиски, и поселился рядом, в походной палатке. Принцесса знала, что отец с помощниками планирует повернуть русло одного из притоков реки Хан к равнине, но по ее подсчетам это заняло бы не менее шести месяцев. Однако, если не поторопиться, то в этом году случится беда с посевами, Только небо решает, будет ли год богатым на урожай или голодным. Но человеку свойственно всегда искать виноватого на земле. Пхёнган в сопровождении Вольгвана, Имчонсу и нескольких стражников возвращалась во дворец после визита к Отцу. В её голове всё ещё оставались образы несчастных бродяг в лохмотьях, которых она встретила на узкой лесной тропинке по пути. Несколько маленьких детей Трясясь от страха при виде лошадиных копыт, робко шли за всадниками и отстали лишь после того, как им Чонсу кинул им медных монет. Вольгван подстегнул своего коня и подъехал к принцессе, которая, нахмурив переносицу, погрузилась в размышления. «Ваше высочество, не принимайте это близко к сердцу. Что прошло, то прошло и растворилось в тумане». Принцесса повернулась к наставнику с радостной улыбкой на лице. Покойная королева однажды говорила мне те же самые слова. Наставник, означает ли это, что вы с моей матерью были близки? Чем больше времени Вольгван проводил рядом с принцессой, тем больше удивлялся её проницательности. Пхёнган откашлялась и изящно продекламировала: Когда дует могучий ветер, распускай свои крылья. Если откуда-то доносится аромат душистого цветка, вдыхай его. Жизнь это те моменты, когда ты чувствуешь себя живым. Нельзя упускать сегодняшний день ради забот о завтрашнем. Вольгван крепко вцепился руками в поводье лошади. Это были слова, которые он говорил покойной королеве. Даже давно покинув их, она всё ещё оставалась жива в их сердцах. Но вперёд. Принцесса натянула вожжи и направила коня в скач. Вольгван и остальные стражники последовали за ней. Спустя некоторое время отряд достиг подножия горы Тессону с северных стен крепости, где располагались королевские охотничьи угодья. Всадники въехали в густой лес, в котором верхушки могучих сосен заслоняли солнечный свет. Ким Йон Чуль, воин из специального отряда, сопровождавшего генерала Вольгвана, тихо сказал, обращаясь к Им Чон Су. «Говорят, вокруг крепости Тэ Сон бродят призраки». Им Чон Су только рассмеялся. Тут вмешался товарищ Ким Ён Чоля, Ли Чжин Му, и с насмешкой спросил. «Вот ведь невежда, ты лично этих призраков видел?» «Я-то не видел, но они существуют. Зря, что ли, мы говорим, что после смерти человек уходит в другой мир». и проводим поминальные церемонии. В общем, говорят, что они ездят на тиграх верхом и обладают невиданной силой. Ха-ха. Призраки ездят верхом на тиграх? Да, я об этом слышал, точно вам говорю. Да уж, везёт тебе. Хорошо, наверное, жить, когда в голове шаром покати. Ким Ёнчжоль почесал голову и продолжил спорить. «Допустим, я часто верю в то, что говорят, но это потому, что хорошие люди склонны быть легковерными. Ясно?» Ким Ён Чоль лукаво огляделся и, вынув ногу из стремени, пнул Ли Джин Му. Тот, в свою очередь, тоже попытался высвободить ногу, чтобы отомстить обидчику. Но в этот момент Вольг Ван, возглавлявший отряд, поднял руку, призывая всех остановиться. Всадники без промедления соскочились с сёдел и собрались за спиной генерала. Я слышу впереди подозрительные звуки. Ли Джин Моу выглянул через густые заросли, но не заметил ничего странного. Воль Гван наклонился и стал пробираться сквозь заросли, остальные последовали за ним. Спустя шагов двадцать до отряда донеслись голоса. Генерал точно обладал чутьем дикого зверя. Принцесса и её сопровождающие увидели несколько мужчин, за поясами у которых висела добыча: мёртвый заяц и фазан. Перед ними несомненно были браконьеры. Мужчины окружили лежащего на земле оленя. Один из них наступил ногой ему на шею и воткнул бамбуковую палку. Животное мучительно истекало кровью. Хёнган отвернулась, не выдержав этого зрелища. Второй наклонился и достал из заплечной сумки пилу, чтобы отрезать рога. «Да как они смеют заниматься таким в королевских охотничьих угодьях!» Возмущенный им Чон Су поднялся было с места, но Вольгван схватил его и усадил обратно. Генерал просто притянул его вниз за руку, но молодой человек почувствовал, какой силой обладает наставник принцессы. «И что за адская сила в нем?» – досадливо подумал он. Вольгван приложил палец к губам. Подожди. Здесь есть кто-то ещё. В кустах с другой стороны послышался хруст веток, и на поляне появился новый персонаж. Им Чонсу с одного взгляда узнал этого человека. Именно за ним он следил и о нём наводил справки по приказу принцессы. Воин прошептал на ухо Пёнган: "Ваше высочество, это он, Даль. Ох!" «И правда он!» Увидев удивленные глаза принцессы, Вольгван тоже заинтересовался личностью новоприбывшего. «Ваше высочество, вы знаете этого человека?» «Да, Андали знают все. Наставник, а что вы думаете о нем?» Принцессе было интересно, что скажет об Андали генерал, который обычно с одного взгляда умел определить, что за человек перед ним». Вольгван проследил взглядом за андалем и не поверил своим глазам. Движения юноши, подкрадывающегося из кустов к браконьерам, были настолько стремительны, что были практически неуловимы для человеческого глаза. Заметив андаля, охотники напугались и бросились в рассыпную от оленя. Но, поняв, кто перед ними, они тут же посуровили и достали из-за пазухи ножи. «Вот мы и встретились!» Это же ты, поганец, в последнее время бродишь вокруг и выпускаешь дичь с капканов. Отпустите оленя. Вот ещё. Мы его на силу поймали. Нельзя причинять зверю боль, даже если вы его поймали. Ой-ой-ой. И кто это сказал? Мамаша твоя? Да? А откуда вы знаете? Вы с моей маменькой знакомы? Ещё чего? Зачем нам с ней знакомство водить? Тогда я вас камушками закидаю, вот этими. Они хоть и маленькие, а больно будет. Браконьеры озадаченно переглянулись. Какой-то он странный. Может, помешанный? Один из них подкрался к Андалю сзади и набросился на него. Однако ладонь парня оказалась быстрее и внезапно схватила разбойника за голову, закрыв всё лицо. Обожди малость. Ладно. Эй, ты «Отпусти! Дышать нечем!» Андаль оттолкнул барахтающегося противника и, отскочив в сторону, ткнул пальцем в остальных охотников. «Вы бы оружие-то убрали! Ножом нехорошо размахивать! Так и пораниться можно!» «Ты издеваешься, что ли, гаденыш?» Разозленные браконьеры кинулись на него, размахивая ножами, но Андаль легко проскочил между ними. Потеряв мишень из виду, охотники ошарашенно закрутили головами. Наблюдавший за этой сценой из кустов Им Чун Су прекрасно понимал их растерянность. Он сам несколько раз упускал парня из виду во время слежки и знал, что тот умеет двигаться быстрее тени. «Не смогут они его поймать. Он такой проворный, что я не мог за ним угнаться даже на лошади и пару раз совсем терял его след», — сказал Им Чун Су, словно оправдываясь. Но остальные и без его слов уже оценили стремительные телодвижения Андаля и пребывали в восхищении. Браконьеры тоже поняли, что таким образом не смогут изловить противника и начали окружать его, словно вели охоту на зверя. «Встаньте в круг и хватайте его быстро!» Повинуясь приказу главаря, охотники снова кинулись на Андаля, размахивая ножами, палками и топорами. Послышались звуки ударов, а затем, через несколько секунд, браконьеры с громкими стонами покатились по земле в разные стороны. «Ай, ой, вот же стервец!» Теперь на ногах стоять остался только главарь банды. Почувствовав умоляющие взгляды сообщников, он громко завопил и ринулся в атаку. «А-а-а!» Но не успел он пробежать и пары шагов, как камень. пущенный Андалем. Точнёхонько попал в цель и выбил нож из его руки. Из рта разбойника вырвался короткий жалобный вопль. Он прижал руку к рану и скрючился от боли. Остальные охотники немного пришли в себя и поднялись с земли, но боялись приблизиться к Андалю, который целился в них камнями. Тогда они демонстративно опустили оружие на землю и предложили ему драться голыми руками. Андаль взялся руками за пояс, словно того и ждал, и, высокомерно задрав нос, заявил. «Давно бы так!» Не теряя ни минуты, браконьеры кинулись на парня с копом, изо всех сил молотя в воздухе своими конечностями. Однако в глазах Андаля они двигались медленно, как черепахи. Он не стал укладывать их на землю всех сразу. Играючи он сновал среди них, толкая и опрокидывая их по очереди. Вольгван заметил интересную особенность в движениях Андаля. Он с лёгкостью использовал обе руки одновременно. Левой парень держал одного противника, а правой в этот момент тянул другого за ремень и снимал с него штаны. Андаль подкидывал охотников в воздухе и игрался с ними, точно они были лёгкими, как пушинки. Вольгван сказал с нескрываемым восхищением: "По движениям видно, что он никогда не изучал боевые искусства". Но и его дыхание очень ровное. К тому же, он может одновременно пользоваться обеими руками и высоко прыгать. Удивительное дарование. И силы у него хоть отбавляй. Говорят, он голыми руками может выдернуть дерево из земли, поддакнул Им Чонсу. Охотники, которых раскидало по земле, нерешительно посмотрели друг на друга и закричали: "Бежим!" Забыв про оружие и добычу, Они побежали вон с поляны, но, к несчастью, выбрали направление в сторону кустов, в которых затаились принцесса и ее спутники. Им Чон Су понял, что браконьеры сейчас наскочат на них, и, резко поднявшись в полный рост, закричал. «Стоять! Наглецы! Как вы смеете нарушать закон и охотиться в личных угодьях короля?» Следом выскочили Ли Джин Му и Ким Юн Чоль. Для двух воинов королевской гвардии несколько браконьеров были лёгкой добычей, поэтому разбойники оказались связаны в мгновение ока. Андаль, который тихо наблюдал за воинами, вдруг приблизился к ним и схватил Ли Джинму за руку. «Не вяжи их! Отпусти!» Ли Джинму почувствовал, что Андаль пытается выдернуть из его рук верёвку и сделал резкое движение, но верёвка всё равно оказалась у Андаля. «Ах ты, поганец! Ну-ка!» — склонил голову. «Это личные угодья Его Величества! Хочешь принять наказание вместо этих воришек?» — резко крикнул им Чун Су. Но он дали ухом не повел. «Охота везде одинаковая». «Что? Как ты смеешь?» Негодующий им Чун Су выхватил было меч из ножен, но тут вперед выступил Вольгван и удержал разбушевавшегося воина. Его величество занимается охотой не для забавы, а ради страны. Это ещё один род военных тренировок. Эти люди просто хотели накормить свои семьи. Они не хотели тебе зла, внезапно заявил Андаль, показывая пальцем на паникших охотников. Заинтересованная принцесса не вытерпела и промолвила: "Когда перед вами взрослый и почтенный человек, следует обращаться к нему вежливо и учтиво". Почтенный, учтиво. И я такое не знаю. Хи-хи. Ким Юнчхоль не смог сдержать смеха от простодушной манеры речи он дали. Ха-ха. Посмотрите на него, ещё больше невеже, чем я. Ли Джинму попытался закрыть товарищу рот, но тот ударил его по руке. Фу, убери свою грязную руку. Что, уже и сказать ничего нельзя? Не обращая внимания на их перебранку, Андаль продолжал уговаривать генерала отпустить охотников. Принцесса мягко улыбнулась и снова заговорила с ним. Почтенный это человек, которого уважают, а учтивость это вежливость. Понятно? Андаль неожиданно внимательно выслушал объяснение принцессы. Он вырос в горах и не знал ничего об этикете и обычаях, но дураком коим слыл в народе, юноша не был. Люди презирали его за безграмотность и называли дураком. Но наивный Андаль только радовался тому, что они заговаривали с ним, притворяясь дружелюбными. "Тогда отпустите их, пожалуйста, почтенный человек", вежливо обратился он к Вольгвану, а затем добавил, обернувшись к принцессе: "Так? Молодец. Ты хорошо умеешь слушать. Мама говорит, я хороший." Теперь даже Вольгван не смог удержаться от улыбки. Но затем, придав лицу строгое выражение, генерал предложил парню: "Если я послушаю тебя и отпущу их, пойдёшь со мной служить во дворце?" "Не хочу", отказался Андаль, не раздумывая ни секунды. Обескураженный Вольгван мягко продолжил, не повышая голоса: "Если ты станешь настоящим мужчиной, сможешь защищать страну". «Разве не хорошо?» «Мне сказали, нельзя становиться настоящим мужчиной!» Вольгван растерялся. «Кто? Кто так сказал?» «Как это кто?» «Моя матушка, конечно!» заявил Андаль, абсолютно не смущаясь в присутствии великого генерала. Вольгван же, напротив, потерял дар речи от подобного ответа. «Ты хотя бы понимаешь, что значит настоящий мужчина?» Весело осведомилась принцесса. Андаль приблизился к ней и обнюхал ее. «Эй, ты вкусно пахнешь! Паршивец, как ты смеешь!» — закричал им Чун Су, выхватывая меч. Но принцесса остановила его. «Он просто не знает правил этикета». Вольг Ван кивнул. «Мне нельзя оставлять матушку дома одну и уходить надолго», — пробормотал Андаль себе под нос. Стоявшая близко принцесса расслышала его слова. Она поняла, что Андаль переживает о матери и прониклась участием. "Мать Ундаля незрячая, а он очень заботливый сын", пояснила Пхёнган неудививающему Вольгвану. "А где твой хвост? Я слышал, что красивые женщины это на самом деле лисы, которые превратились в людей", спросил вдруг Андаль, разглядывая принцессу сзади. и хотел было притронуться к ней, но его остановил Ли Джин Му. «Паршивец! Ты все-таки хочешь умереть?» «Ха-ха-ха! Ну давай подеремся! Только чур без мечей!» Боль Гван громко расхохотался, чем заслужил удивленный взгляд принцессы. Ласково кивнув ей, он повернулся к Андалю. «Я хочу кое-что проверить. На этот раз твоим соперником будет обученный воин». Навыки воинов королевской армии не сравнится с способностями обычных охотников. Андаль, внезапно оказавшийся под мощной атакой, только избегал ударов, даже не пытаясь защищаться. От стремительных движений рук ломались ветки деревьев, и камни сыпались от ударов могучих кулаков. Скорость и разрушительная сила схватки с воинами очень отличались от давнишней стычки с браконьерами. Однако через некоторое время Андаль заметно освоился, и его движения опять стали уверенными и расслабленными. Казалось, он даже начал получать удовольствие, ловко уклоняясь от атак. "Только посмотрите, как он двигается, одинаково хорошо использует обе руки", пробормотал Вольгван, словно разгадав сложную загадку. "Если такой освоит науку владения мечом, никто не сможет ему противостоять". Внимание принцессы, увлеченно наблюдавшей за андалем, и без слов генерала уже давно перешло за грань простого любопытства. В этот момент Ким Юн Чоль и Ли Джин Му неожиданно оказались повалены на землю. Оба воина с озадаченными лицами растерянно озирались, словно не понимая, что происходит. Кто они? Разве они не лучшие воины специального отряда северных мечей, защищающего северные границы Кагурё? Это всё потому, что вы совсем расслабились в последнее время, побронил их вольгван. А ну, быстро поднимайтесь, или вы окончательно стыд потеряли. Какой же позор! Это были непобедимые воины, которые гордились своим боевым искусством. Каждый из них на поле боя стоил 100 солдат. Во многих сражениях они, не моргнув глазом, противостояли тысячам врагов и возвращались домой с победой. Но что же это за ситуация? Похоже, Андаль просто вымотал соперников тем, что бесконечно уклонялся от их атак. Им Чон Су, не в силах больше наблюдать со стороны, ринулся было тоже на середину поляны, но Вольгван ухватил его за плечо. «Достаточно. Я увидел все, что хотел». Движения Андаля, выросшего в горах, напоминали проворством и ритмом поступь дикого зверя. Ты быстр и стремителен, как настоящий хищник. Однако, если бы они намеревались причинить тебе вред и достали оружие, ты бы не смог справиться с ними. Уверен ли ты, что не хочешь начать изучать боевые искусства по всем правилам? Андаль снова упрямо покачал головой. А зачем не учиться, как тыкать людей мечом? Больше делать нечего. Дело не двигалось с мёртвой точки. Вольгван никогда ещё не сталкивался с таким упрямцем. Разве плохо получать жалование и усердно трудиться, защищая свою страну? Андаль притворился, что не слышит слов генерала, и помахал рукой в сторону охотников. Эй, вы чего пялитесь? Бегите быстрее. Браконьеры закопашились, настороженно поглядывая на принцессу и генерала. Да, можете идти, разрешил Опёнган. Получив позволение принцессы, охотники быстро поднялись и помчались в сторону леса, подталкивая друг друга. Андаль радостно захлопал в ладоши. Спасибо, что отпустила. Ты даже знаешь, как благодарить. Какой молодец. Непосредственность и простодушие Андаля, с которыми он радовался за браконьеров, согрели сердце принцессы. Парень повернулся с таким видом, будто его дела здесь закончены, и собрался было уйти. Но Пхёнган поспешно схватила его за рукав. «Подожди секунду. Это земли, в которые не могут так просто проникнуть обычные люди. Как ты здесь оказался?» Андаль ответил, что пришел сюда копать землю, потому что все ручьи высохли. Принцесса задумчиво склонила голову на бок. «А зачем копать землю в горах?» «Как зачем?» «Эх ты! Зверям же тоже пить хочется!» Задетый таким небрежным обращением к принцессе Воины, злобно уставились на Андаля. Почувствовав грозные взгляды, он протянул: "Иш, как страшно смотрят. Даже говорить боюсь". "Не бойся, говори как есть". Как такая мысль пришла ему в голову? Для принцессы неожиданным открытием стало, что в этом жестоком мире, где каждый заботится лишь о своей ноживе, Кто-то может прийти в далёкие горы только ради того, чтобы напоить диких зверей. Она забыла о разнице в положении и думала лишь о том, какой тёплой натурой обладает этот юноша. В Хёнган живо осознала, как сильно отличается жизнь во дворце среди жестоких и бессердечных людей от простого и вольгодного существования в горах. Во дворце каждый человек может стать врагом. Нужно проявлять осторожность в общении с любым его обитателем. Но для Андале это не имело значения. Хотя все дразнили парня дураком, на самом деле разве он, приходящий в горы, чтобы напоить животных, не был самым человечным из всех людей? Принцессе казалось, что она встретила человека, который абсолютно отличался от всех, кого она знала до этого. Если ещё раз столкнёшься с нами, не бойся, это хорошие люди. Да, а матушка говорила, что люди, которые не улыбаются, опасные. Ты посмотри им в глаза. Видишь? Не улыбаются. Принцесса повернулась к спутникам и нахмурила лоб, как бы намекая на то, чтобы они быстро натянули на лицо улыбки. Воинов насмешил её неловкий вид, и они, переглянувшись между собой, взорвались смехом. Андаль тоже захохотал, словно говоря всем своим видом. Вот видите, как хорошо, когда все радуются. Довольная Пхёнган снова повернулась к Андалью и поинтересовалась: "Сам ли он задумал выкопать родник, или кто-то велел ему это сделать?" "Да, моя матушка велела, но засуха же всё равно скоро кончится". Принцесса удивилась и вопросительно посмотрела на него. Андаль досадно постучал себя по груди, а затем поочерёдно указал пальцем в небо и землю. "Смотри, видишь?" Горные птицы низко летают, а змеи ползут вверх. Это значит, скоро сильный дождь пойдёт, потому что всегда так. Даже этого не знаешь. Эх ты. Ну ладно, пошёл я. И Андаль стремительно исчез в зарослях. И кто прозвал Андаля дураком? Он уж точно не дурак. Принцесса ещё раз убедилась в том, что нельзя верить беспочвенным слухам.